90. -е. Как славно мы снова на геи, — потирая руки и усиленно скрывая радости облегчения, проговорил Пилорот. — Угу, — промычал в ответ Тревайс. — А знаешь, что мне близко сказала? Мэр на пути к Терминусу, она подписала торговый договор с Сейшелом, а оратор из второй академии летит на Трентер, убежденный в том, что именно он это устроил. А эта женщина, Нови, летит с ним,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 И потому, что касается меня, то я не собираюсь покидать Гею». Трываясь, будто проснулся. «Что ты сказал? Я хочу остаться здесь, Голланд». «Самому не верится, знаешь ли. Ведь э, всего несколько недель назад я жил один оденешенник на Терминусе, и жил бы еще, бог знает сколько, думая только о том, что когда-нибудь смерть приберет меня. И ничего у меня не было, кроме моих записей и картотек».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 Ну ладно. Но только повежливее, дружочек дорогой, хорошо? Обещаю, Джен.